«Братец-лис» и «Братец-кролик» Сказки дядюшки Римуса Как-то вечером мама долго искала своего сынишку. Джоэля не было ни дома, ни во дворе. Она услышала голоса в старой хижине дядюшки Римуса... Заглянула в окно и увидела, что мальчик сидит рядом со стариком Мальчик прислонил голову к плечу дядюшки Римуса Во все глаза глядя в морщинистое ласковое лицо И вот что услышала мама Гонялся, гонялся братец Лис за братцем Кроликом «И так и эдак ловчился, чтобы его поймать, а кролик и так и эдак ловчился, чтобы лис его не поймал». «Ну, его совсем», — сказал лис. «И только вылетели эти слова у него изо рта, глядь, вот он скачет по дороге, гладкий, толстый и жирный кролик». Эй, там, погоди, братец-кролик, сказал лис. Некогда мне, братец лис. Мне с тобой охота поболтать, братец-кролик. Ну, ну, ладно, братец-лис, только ты оттуда кричи, где стоишь. Не подходи ко мне близко. Блох у меня сегодня, ну, блох, ну, просто... Я видал вчера братца-медведя. Он мне такую трёпку задал за то, что мы с тобой... Все не ладим. Вы, говорят, соседи должны жить дружно. Я обещал ему, что потолкую с тобой. Тут кролик поскреб лапкой за ухом, вроде как-то от радости. Встал и говорит. Ну... Отлично, братец Лис Приходи ко мне завтра победать вместе Ну, М -м. ничего такого у меня в доме нету Но женушка с ребятами пошарит Уж найдут, чем тебя угостить Я с удовольствием Ну, я буду ждать Домой пришел братец Кролик Грустный-грустный Что с тобой, муженек? спрашивает матушка-крыльчиха. Ой, что-что. Завтра в гости обещал прийти брать слизь. Вот так вот. Нужно нам держать ухвостро, чтобы он не застал нас врасплох. На другой день братец-кролик и матушка крольчиха встали ранехонько до света и пошли в огород. Набрали капусты, моркови, спаржи, состряпали знатный обед. Вдруг один из крольчат, который играл во дворе, бежит и кричит Ой, мама, мама, братец лис идет Тогда кролик живо детишек за уши и усадил их А сам с матушкой крольчихой у дверей придут братца лиса Ждут они, ждут, не идет лис Вот немного погодя, выглянул братец-кролик за дверь потихонечку. Смотрит, из-за угла торчит самый кончик хвоста лиса. Тогда закрыл кролик дверь, сел, лапки положил за уши и запел. Если миску уронить, разобьется миска. Если близко лисий хвост, значит близко лиска. Пообедали братец-кролик и матушка-крольчиха и все ребятки. И никто им не мешал. А потом приходит братец-еж и говорит. Братец-лис просит прощения. Он захворал, никак не мог прийти. Он просит, чтобы братец-кролик завтра пришел к нему на обед. Фух, фух. Солнышко поднялось совсем высоко. Тогда кролик вскочил и побежал к дому лиса. Прибегает, слышит... Стонет кто-то, в дверь заглянул и видит. Сидит лис в кресле, весь закутанный в байковое одеяло, а вид у него слабый-слабый. Глянул кролик по сторонам, нигде не видно обеда. Миска стоит на столе, а рядом острый ножик. хе никак на обед у тебя курочка, братец-лис? Да, братец-кролик, какая молоденькая да свеженькая, говорит лис. Тут кролик разгладил усы и сказал. Ой, да ты никак как сготовил без укропа, братец-лис. Ой, что ты мне в горло не лезет, вот курятина без укропа. Выскочил кролик из дверей и стрельнул в кусты. Присел и ждет лиса. Долго ждать не пришлось, потому что лис сразу скинул байковое одеяло и за ним вдогонку, а кролик кричит ему «Эй, братец лис, вот я тут положил на пенек укроп, бери скорее, пока не увял!» Так он крикнул и поскакал дальше, и лис его не поймал.